Около полудня некоторые двуногие растянулись на горячем песке. Мучимый жаждою, я, преодолев свою боязнь, вышел из чащи с револьвером в руке и спустился к ним. Одно из этих чудовищ, женщина-волчиха, повернула голову и посмотрела на меня с удивлением. Потом это была их хитрость. Они притворились, что будто не замечают меня, не желая мне поклониться. Я чувствовал себя слишком слабым и слишком утомленным, чтобы настаивать на этом, и упустил минуту. Мне хочется есть, произнес я почти виноватым голосом. Еда в берлогах, отвечал бык Боров, наполовину уснувший, отворачивая голову. Я прошел мимо них и углубился в тень зловонного, почти необитаемого оврага. В одной пустой берлоге я поел фруктов и, набрав ветвей, заделал отверстие входа, затем растянулся лицом к входу с револьвером в руке. Усталость тридцати часов потребовала отдыха, и я позволил себе немного подремать, уверенный, что моя ничтожная баррикада может сделать достаточный шум, чтобы разбудить меня в случае нечаянного нападения». Итак, я сделался существом, подобным укращенным животным на этом острове доктора Муро. Когда я проснулся, кругом меня все еще было темно. Рука моя сильно болела, я поднялся на моем ложе, спрашивая себя, где я и что со мной. Снаружи раздавались голоса. Моего заграждения более не существовало, и отверстие берлоги было свободно револьвер мой лежал подле меня. Вдруг я почувствовал шум от дыхания и различил что-то движущееся совсем около меня. Я задержал дыхание, стараясь рассмотреть, что это было. Оно стало бесконечно медленно приближаться. Потом что-то нежное, теплое и влажное прошло по моей руке. Все мои мускулы сжались, и я быстро вытащил руку. Крик ужаса готов был вырваться. — Кто там? — спросил я хриплым шепотом. — Я, господин. — Кто вы? — Они говорят, что теперь нет господина. — Но я знаю, знаю. О, ты, который ходишь в море, я бросал волны тела убитых тобой. Я твой раб, господин. Тот ли ты, которого мне пришлось встретить на берегу? Тот господин! Очевидно, можно было довериться этому животному, так как, если бы оно было злое, то могло напасть на меня во время сна. «Хорошо», — сказал я, позволяя ему лизать мою руку. «Где другие?» — полюбопытствовал я. «Они возбуждены!» «Безрассудны!» — говорил человек-собака. «Теперь они там совещаются». Они говорят, что господин умер, второй с плетью также умер, третий, который уходил в море, такой же, как и мы. У нас нет ни господина, ни плетей, ни дома страданий. Это конец. Мы любим закон и сохраним его, но не будет никогда ни господина, ни плетей. Вот что они говорят. Но я знаю, знаю. В темноте я протянул руку и стал ласкать голову человека-собаки. «Скоро ты всех их убьешь?» — спросил человек-собака. «Скоро», — отвечал я. «Я их всех убью немного погодя, когда сбудется кое-что. Тех, которых господин захочет...» тех убьет, — подтвердил человек-собака тоном удовлетворения. И чтобы число их ошибок пополнилось, я решил, чтобы они жили до тех пор в безумии, пока придет время. Тогда они признают во мне господина. Воля господина хороша. Но есть один который совершил страшное преступление. Его хочу убить лишь только встречу. Когда я тебе скажу «это он», то бросайся на него без колебаний. Теперь пойдем к ним, которые собрались».